Ведь, видя надбегающиеся события, Байдалы сделал еще один ход. На Кунанбая были составлены приговоры и жалобы, заверенные печатями разных родов. В них говорилось «Ага, султан, правитель Кунанбай, громит аулы, напал на траурную кочевку. Он вовлекает роды-то быкты» кровопролитные схватки и взаимные убийства. Все это было сделано необычайно быстро. Байдалы вручил приговоры Тусипу, дал ему в сопровождение пять джигитов и набил его карманы деньгами. Нарочные взяли с собой несколько заводных лошадей И тут все, кто чуже тронулся в Каркаролинск. Теперь байдалы ничего больше не оставалось, как без колебаний идти на открытое столкновение. Чуть забрезжил рассвет, дружины Кунанбая с криком и барабанным боем стремглав понеслись вперёд. Байдалы, байсал и суйундик скачели на коней и подняли тревогу. Оседланные кони же гидетов уже стояли на привязи, саилы и шакпары были наготове, и отряды бесстрашно ринулись навстречу Нанбае. Оба войска, с поднятыми саилами и пиками на перевес, ожесточённо схватились друг с другом и смешались в одну сплошную кучу. В облаках пыли джигиты беспощадно избивали друг друга. Этот бой, получивший впоследствии название Мусакульской битвы, долго жил в памяти табыкты. Каждая из сторон насчитывала тысячные войска. Кунанбаи не имел численного перевеса. Его отряды несколько раз бросались на противника и всякий раз были вынуждены откатываться назад. В каждой схватке падало человек 10-15 раненых. Их убирали с поля тут же. Первый день жаркого боя прошёл с переменным успехом. К вечеру Обе стороны отступили. На следующий день ожесточённая борьба возобновилась, но ни та, ни другая сторона по-прежнему перевеса не имела. Небывалый бой продолжался уже третьи сутки. В этот день по приказу Кунанбайя 150 лучших бойцов переселили на отборных бегунов и, оставив Саилы, вооружились только секирами и острыми пиками. Ожесточенное сопротивление жигитеков и их бесстрашие взбесило Кунанбая. В порыве мести Кунанбай неумолимо и твердо решил любым путем добиться победы. Он начал заманивать врага. Двинув сперва вперед Кунанбай, отряды вооружённые только саилами он в середине боя стал отводить их назад, изображая отступление. Ему хотелось завлечь лучших бойцов противника. Его замысел удался. Из войск жигитаков и катибаков Скоро выделились кучки, которые наступали со стервенением и упорно преследовали отходившего неприятеля. Среди них мчались все пять удальцов — Кулиншака, Пушарбай, Кареке. Преследуя Иргизбаев, они приблизились к возвышенности, на которой стоял сам Куненбай. Тот только и ждал этой минуты. Он внезапно двинул из засады своих лучших джигитов, вооружённых секирами и пиками, и сам помчался вперёд вместе с ними. Под предводительством Изгуты они врезались в ряды противника, обратили его в бегство и понеслись преследовать. 10 человек были заколоты на месте. Сам из гудти налетел с секирой на пушарбая. К старике, пытаясь защитить старика, кинулся к ним, из гудти размахнулся и со всей силой опустил секиру на его голову. Тот повернулся в сторону, и топор, не размашив ему головы, только отрубил нос. Кроч мгновенно залила всё лицо и одежду коричне. И он на полном скаку полетел с коня на глазах у Пушарбая. Друзья не смогли даже вынести его. Им пришлось спасаться самим. Наступил тот момент боя, который выражался двумя словами: враг бежал. Кунбай рвался вперёд, яростно преследуя противника. Но тут позади житеков поднялись тучи пыли. Казалось, что по широкому склону холма хлынуло многочисленное войско. Глазутчики ещё раньше сообщили Куннбаю, в житеке послали нарочного в ротканёр ждут войска и из Мамая. Конорбе был ясно, что если прибудет Мамай, то же дитеки возьмут верх. В этом была самая большая опасность. И вот едва он успел отбросить врага, как на холме показалось войско Мамая, смутившее его бойцов. Изгуты и его отряд невольно сдержали своих коней. Судя по облакам пыли, через горы перевалило по меньшей мере человек пятьсот. Дружины Кунанбая тут же повернули обратно, но отряды жигитеков не проявили особого желания преследовать их. Обе стороны разъехались как раз в то время, Когда, казалось, должен был разгореться самый жаркий бой. Кун аль-Бай так и не догадался, что был жестоко обманут. Байталли тоже решил пойти на хитрость, пустив слух о том, что приближаются войска из Каныра и Мамая. Он приказал собрать из ближайших аулов всех верблюдов и гнать их по склону, поднимая как можно больше пыли. Грозная толпа, остановившая дружину Кунанбая, была табуном верблюдов. Кунанбай не подозревал об этого и отступил. Байделу в свою очередь не рискнул преследовать уходящего противника. Так закончилась трёхдневная Мусаконская битва. Кунанбай не сумел сломить противника, а жигитыки доказали свою способность отражать любое нападение Кунанбая и с оружием в руках отстаивать свои права. Битва кончилась, но слухи, толки, неугомонная молва, горячие споры и бесконечные рассказы насели в воздухе и как пожар охватывали весь край со всех сторон. Что касается самих главорий, то Бойдалы и его друзья стали говорить более уверенным голосом и точно выросли на голову приближённые Кунанбая, наоборот, были сдержанны и молчаливы. Они казались застыли в яростном безмолвии. Уже одно это говорило об их неудачах. Что делать дальше? Как заставить повиноваться тех, кто и впредь осмелится выступать открыто? и пожелает помириться с силами в схватке. Кунанбай волновался от одной этой мысли. Прошло 10 дней полного затишья, молчания и покоя. Противники Кунанбая торжествовали. Рухнула тёска Кунанбая, дрогнула его сила. Повторяли они У них шли непрерывные взаимные угощения, для которых не жалели ни коней, ни баранов. Они совершали благодарственные молитвы, завязывали дружбу и в порыве общей радости роднили, сватались и праздновали сговоры. Род же дитек торжествовал не даром. На десятый день после отъезда от Тусипа прибыла из Коркаролинска 15 вооруженных казаков. Тусип к этому времени тоже успел вернуться к своим. Все решили, что по заявлению рода Жагитек приехал чина Улык с вооруженной охраной для допроса Кунанбая. Соответством действительно приехал чиновник Чернов, командировавший корпусом Для прибывших поставили 10 юрт между Жыдыбаем и Мусыкулым. В течение 3 дней Чёрнов вёл следствие. С самого приезда он стал держать тебя с Кунанбаем строгим. Вопрос о снятии его с ага-スルтанства он, видимо, считал уже решённым. И хотя открыто этого не говорил, но обращался с ним, как с обыкновенным подследственным. Жигитеки, Бокинши, Барсаки, Катибаки учли это и засыпали чиновника жалобами. Но сообщники Кунанбая тоже не дремали и платили противнику той же монетой убивали людей, грабили аулы, палели пастбища, доводили беременных до выкидыша самые невероятные жалобы на видных старейшин жигитаека и других родов, действовавших с ним заодно, выступали к Черному В этих заявлениях доказывалось, что Кунанбай вёл справедливую борьбу с такими преступлениями, и что виновные в них мстили ему теперь клеветой. Друзья Кунанбая защищали его всеми правдами и неправдами. Чиновник не стал выносить заключения на месте. Он только выслушал жалобы обеих сторон и на третий день вечером объявил Кунанбаю: "Вы поедете с нами в Каркаралинск. Выезжаем рано утром. Собирайтесь". Это уж действительно пахло бедой. Выйдя от чиновника, Кунанбай собрал на совет десять самых близких своих друзей и родичей. Среди пожилых были из Гуты, Жакип и Майбасар, из молодых Гудайберды и Абай. Совет вел сам Кунанбай. Он сообщил собравшимся о грозившей опасности. Кое-кто из стариков размяк и хотел было прослезиться, но Кун-эн-бай сурово отрезал: "Нечего реветь. Если ты в силах, дай совет. Помоги. В такие минуты красноречием и недословием не поможешь. Надо было найти путь для решительных действий, но никто не указал его". Кунэнбай, поняв беспомощность своих друзей, начал сам. Дело передается на рассмотрение властей. Теперь все зло в бумагах. А разве бумага считается счастью, именем, званием? Если сумеете остановить и дальнейшие жалобы, чтобы они не преследовали меня по пятам. Ничего не жалейте, но остановите, твёрдо сказал он. Что для этого нужно предпринять? Ни один из ограниченных и нерешительных родовичей сообразить был не в состоянии. Мне нашлось ни одного человека, который смог бы нащупать выход. Кумбай был поражён растерянностью и безволием людей, окружавших его отца. Раньше он избегал говорить и давать советы, но сейчас решился. Чтобы остановить жалобы, нужно расположить к себе тех, с кем мы в ссоре, сказал он. Кумбай Бросил на него суровый взгляд. «Уж не предложишь ли ты челом им бить?» «Нет». «Зачем?» «Но надо вернуть им отнятое и возместить убытки. Иначе они никогда не замолчат». Хунанбай понял, что... Что он хотел услышать мнение других, а потом выжидательно промолчал. К совету Абая присоединились все. Но высказывались робко, неопределённо, хотя в конце концов приходили к тому же выводу. Один из гудти отрезал непремиг. Все они, и жители Теке, и бакиншие, и котибаки, Думают только о пастбищах и зимовьях. Попробуем поделиться с землей. Больше делать нечего. По существу, такое решение было равносильно тому, чтобы принести повинную роду Жигитек. Гордость Кунанбая жестоко страдала. Он горел в бессильной ярости, но ни звуком себя не выдал. Приходилось идти на уступки. Если их удовлетворит земля и скот, пусть жрут и успокоятся. Ничего не поделаешь. Жизнь безжалостна и требует жестокого унижения, решил он. Он отпустил собравшихся и оставил у себя только же экипа, мой басара и избуты, чтобы растолковать им, через кого следует начать переговоры с жигитеками. Умилостивить врага дело нелёгкое, идти к самому байдалы, даже не унижение, а несмываемый позор. О эти хитрие гадливые родычи, способные на всё. Кунанбай предвидел их беспомощность и сам назвал людей, которые могли бы стать посредниками в переговоре. Одними из первых он упомянул Байгулака, самого уважаемого человека из молодого поколения. Вторым, может быть, Харатай из рода Кокше. Он, правда, в ссоре с Кунанбаем, но вступить в ряды вооруженных жигитеков все же отказался. Кунанбай приказал передать Харатаю свой Салемму. Если будем живы, встретимся еще раз. В жизни всякое бывает. И спиной повернешься, и дружбы ищешь. Но да будет светлым день нашей встречи. Вот все, чего я желаю. На следующий день Кунанбай без огласки простился со своими друзьями, детьми и женами и отправился в путь. Его сопровождали только 5 джигитов. Самым надёжным из них был Миржахан. Он с малых лет служил у Кунанбае и до такой степени сроднился с ним, что готов был жизнь за него отдать. В решительную минуту Кунанбай мог положиться только на него. Какая участь ожидает гордого Кунанбая, никто не знал. Сменят его или оставят на месте, никому не было известно. Одно оставалось бесспорным. Самовластный Кунанбай, еще так недавно громивший аулы набегами, был вынужден ехать в округ против своей воли. Всё это было большой радостью для жителей Бакинши и Катибаков. Они шумно, как долгожданный праздник, проводили эти дни. В общем веселье и искрачках принимала участие не только молодёжь, но и пожилые люди, все три рода, давшие общий отпор Куленбаю. Дочно сраслились за это время, сроднились и жили теперь одним дыханием. Больше ему назад не вернуться, говорили они, упоённые успехом. Мы его в ссылку загоним, жалобами доконаем, стропость свалим, а там стем забожее. Они готовили новые жалобы и приговоры и собирались снова отправлять Тусипа в округ. В разгар этих приготовлений подоспели Байгулак и Каратай. После долгих переговоров и обсуждений им удалось приостановить поток жалоб. А Джигитеков вел переговоры сам Байдовый. И Каратай... Больше всего напирал на него: "Если ты решил не останавливаться ни перед чем, мы не можем одобрить тебя". Мы смотрим со стороны. Кунанбаю приходится каяться в своей непримиримости. Сейчас для тебя самое удобное время вернуть всё. Прими от него землю за убытки своего рода. Переговоры длились 3 дня. Все горячо обсуждали предложение каратая, и наконец оно было принято. Байделы поставил свои условия. Он потребовал возвращения 15 зимовий которые в течение десяти лет Кунанбай одно за другим отобрал от своих соседей хитростью или принуждением. Каждый из четырех родов — Жигитек, Бокинши, Котибак и Торгай — получил по нескольку пастбищ и зимовий. Но земли достались только знатным старейшинам родов и богатым аулам. Говорили о возмещении за урон, понесенный всем народом, требовали земли для блага народа, а окончился этот шум тем, что пастбище и зимовье достались Байдалы, Байсалу и Сувендику с их друзьями. Остальным аулам заткнули рот, небольшим количеством убойного скота, предоставлением во временное пользование лошадей, уступкой бычков и телят. А тяжесть расплаты легла не только на Кунанбая и его богатых старейшин. И отделил весь род Иргизбай. Враждующие примирились через десять дней после отъезда Кунанбая. Отправка жалоб в округ прекратилась. Главари родов, получившие землю и табуны, торжествовали, и, празднуя победу, щедро раздавали скот ближайшим родичам. Днем и ночью в жертву Создателю и духам предков, оказавшим помощь в трудном деле, кололи несчетное количество баранов. Нагульные торжественные сборы, праздники с играми, скачками, песнями не прекращались долгое время. В этом ликовании была уверенность в прочности наступившего благоденствия.